Глава 23. Чернотопье. кирел Чертополох. Я наклонился вперед, подняв небольшую волну в деревянной бадье, и служанка принялась шоркать мне спину, снимая вместе с грязью и потом слой отмершей кожи. Старалась девушка на совести, и я пользовался моментом, наслаждаясь этим слишком редким удовольствием. Наше возвращение с трупом дознавателя, точнее твари, выглядевший в точности как хеммет произвело фурор среди клерков по прежнему обитавших в трактире. кацпер забрал у нас целм тело а уже через день прибыл настоящий хеммет честно сказать когда я смотрел каким взглядом уставился безопасник аркейна на погруженный в стазис труп мне даже стало его жалко на секунду не больше потому что насмотревшись на себя мертвого Хеммет приступил к допросам. К счастью, теперь мой статус позволял его послать куда подальше. Естественно, в вежливой форме. Так что, оставив некроманку общаться со своим коллегой, сам я ушел заниматься делами баронства. А их все еще хватало, к сожалению, даже не представляю, как Крестов мог спокойно жить, прекрасно зная, какой ворог затруднений ежедневно валится на его вотчину. — Ваша милость, — обратилась ко мне служанка. — Да, распаренный, разомлевший от массажа, — отозвался я. — Чтобы я помыла вас снизу, вам нужно встать, — робко, но вместе с тем достаточно напористо заявила она. Вставать не хотелось, все тело буквально растекалось по бодье, не желая напрягаться. Было так приятно хоть на час оторваться от забот. Учебы, постоянных разбирательств в бумагах, что я едва не засыпал на ходу. Да, конечно, собравшись силами, выдохнул я, медленно, как ветхий старик, опираясь на края боди. Наконец, встав в полный рост, я прикрыл глаза, сосредоточиваясь на ощущениях. Работала девушка с энтузиазмом, натирая и разминая все, чего касались ее тонкие пальчики. но, к ее чести, попытки как-то соблазнить меня не делала. Салэм прочно заняла позицию моей любовницы, и женщины не рассчитывали ее подвинуть, по крайней мере, во время пребывания некромантки в баронстве. Осознание того факта, что я вскрыл пока что все закладки Хибы, конечно, грело мне душу, но это не отменяло исполнения планов, уже намеченных для чернотопья. Мне до сих пор претила мысль жить в грязи и голоде. Нужно вернуться к вопросу о распашке дополнительных полей, доладить торговлю с соседями, закупить, в конце концов, у Аркейна специалистов которые поставят мне нормальный водопровод. Еще пара недель без горячего душа, и я взвою. Наконец, закончив работу, девушка отошла от боди и протянула мне кусок сухой ткани. — Вас растереть, ваша милость, — уточнила она. Но я принял полотенце и кивнул ей на дверь. — Нет, сам справлюсь. Вступай на кухню, пусть принесут мне ужин к кабинету. Пускать туда кого-то постороннего я по-прежнему не хотел, а перед сном все равно предстоит покопаться в бумагах. Закончив вытираться, я сложил влажную тряпку на бортик деревянной бочки и, неторопливо одевшись, вышел из комнаты. На улице было еще светло, хотя время уже и близилось к полуночи. Неотвратимо наступало лето. Несмотря на достаточно северное расположение Крелланда относительно экватора, здесь оно было довольно теплым. Это чувствовалось не только в воздухе, постепенно нагревающемся все сильнее за солнечный день, но и в природе. Город активно укутывался в листья, вылупившиеся из почек. Народ улыбался, радуясь зачастившему солнцу. Отступали промозглые туманы, каждую весну и осень буквально терроризирующие баронство. Дойдя до кабинета, я привычно позволил ручке уколоть мой палец и потянул створку на себя. В нос тут же ударил ни с чем не сравнимый запах чернил, бумажной пыли и легкого налета затхлости. «Ваша милость», — заявила о своем приближении служанка. Я обернулся и кивнул ей. Девушка несла под нос, заставленный плошками с едой. Все было только что приготовлено, ароматы смешивались, создавая неповторимый букет, обещающий райское наслаждение. Во рту же скопилась слюна в бешеных количествах, будто я месяц голодал. «Я возьму», — сказал я, забирая ее ношу и закрыл за собой дверь. Итак, кушать яство и за работу. Еще раз потребовал я, поднимаясь с земли. Густав, легко взмахнув мечом, отошел на несколько шагов, давая мне возможность привести себя в порядок. Нужно заметить, после того, как стражник узнал, что я убил тварь, виновную в смерти его близких, он стал относиться ко мне иначе. Исчезли всякие намеки на доброжелательность, Густав перестал давать мне подсказки и советы, выполнял приказы и служил, как полагается. Но того прежнего энтузиазма я в нем больше не видел. Но не винил воина. Честно признаться, на его месте я бы зарезал того, кто затянул ради своих прихоти визит туда, где моя семья подверглась угрозе. Я вытянул руку с полашом чуть в сторону. Разминая кисть, затем обновил на себе заклинание защиты. Черная пленка намика кутала меня с головы до ног, но тут же исчезла, больше никак себя не проявляя. Убить меня одним ударом, пока действует заклятие густов, не сможет, а мне требовалось постоянно его обновлять, держать концентрацию, не позволяя чарам расползтись и отточить навык жеста. Салэм и Чингер, сидящие в сторонке от нашего ристалища, потягивали вино и о чем-то тихо переговаривались. Но я уже не обращал на них внимания, так как Густов пошел в атаку. Первый выпад я отклонил самым кончиком лезвия, но стражник на этом не остановился. Шагнув вперед, он выбросил свободную руку, метя кулаком мне в лицо. этот замах я пропустил, убрав голову с траектории удара, но тут же получил коленом живот. Черная вспышка полыхнула перед глазами, сообщая, что на мне больше нет защиты. Я тут же обновил заклинание, не дожидаясь, пока Густав решит врезать мне по затылку. Наши мечи оказались в стороне, и я сделал первое, что пришло в голову, топнул, вбивая каблук в носок сапога стражника. Он вскрикнул, поспешно отскакивая, при этом умудрившись чертнуть кромкой по моему предплечью. Защита вновь спала, и я вновь сложил пальцы свободной руки в нужный знак. Как таковой боли я под магической пленкой не чувствовал, но вот сами толчки ощущались в полной мере, потому уже не единожды валялся в пыли, чувствуя себя побитой собакой. Отведя новый замах стражника, я сместился в сторону и сам ударил его, не сдерживаясь, в живот. Густав выплюнул воздух из легких и согнулся, но тут же взял себя в руки. Учить меня красивому фехтованию я не просил, все-таки я маг, и если дело дойдет до поножовщины, в первую очередь мне требуется убивать противника, а не играть с ним в драку. Поэтому грязных приемов здесь просто не было, либо я победил, либо валяюсь на земле условно убитый. Еще один взмах меча, я отвожу удар в сторону, сам подскакиваю ближе, сокращая дистанцию. И тут же получаю по носу крепким лбом воина. В глазах меркнет, слетает защита, и Густав сразу же добавляет мне в голень носком сапога. «Ах!» — вырвалось у меня восклицание. Я тут же пожалел об этом. Не теряя времени, Густав подсек меня, опрокинув на землю, а я почувствовал кровь во рту. Прикусил язык, когда грохнулся. — Дерешься, как баба! — приложив ладони к рту, закричал Чингер, с довольной улыбкой наблюдая, как меня валяют в пыли. — Вставай! Не то я на тебя больше ставить не буду! Чувствуя, насколько болит все тело, уже порядочно отбитое за эти полдня тренировок, я стиснул зубы и выплюнул красную от крови слюну на землю. Меня переполняла ярость. В глубине души я знал, что Герда сделала свой выбор, но никак не мог с этим смириться. И тогда я впервые обратился к тьме, что жила во мне все это время. Я не просил силы, я не просил покоя, я просил больше ярости, чтобы повергать своих врагов. Чтобы раздирающая мою душу на части черная злоба хлынула наружу, и тьма ответила. Эти строки из записок демонолога я помнил прекрасно, но до этого момента просто не понимал, что конкретно имел в виду Вагнер. Солнечный свет померк, мир подернулся кровавой пеленой. Не успел я осознать, что на долю мгновения вновь шагнул за грань реальности, как рядом возник демон. похожий на того рыцаря, посланного Марханой, чтобы предотвратить появление прорыва, но все же чем-то неуловимым совершенно иной. Сплошная костяная броня покрыта острыми шипами, его глаза пылали яростью. Он не произнес ни звука, лишь шагнул ближе, вставая прямо внутрь меня, и я ощутил такой прилив силы и злости, что на мгновение показалось, меня разорвет от... переполнивший мою душу ненависти. А в следующий миг я уже сам стоял на тренировочной площадке, облаченный в этот костяной доспех. Меч в руке больше не имел веса, став легким, как пушинка. Алое зарево все еще застилало взор, но я прекрасно осознавал все происходящее. Густав попятился, глядя на меня с плохо скрываемым испугом, Со своих табуреток подскочили Ченгер и Салэм. Но если искоренительница вытянула руку в сторону, и ее пальцы тут же сжали копье праха, то демон смотрел на меня с радостью. «Да — Да! — закричал он, вскидывая оба кулака. — Да, наконец-то! Теперь-то ты сможешь драться и перестанешь быть слабым и мелким засранцем, который забывает о своем даре. Наверное, в другой момент я бы разобрался, что Ченгер специально меня подзуживает. Но сейчас злоба мгновенно затопило сознание, и я уже не мог ее сдерживать. Лезвие палаша свистнуло, вспарывая воздух. Удар оказался настолько быстрым, что взметнулась пыль, поднятая резким движением. Но Ченгер просто растаял в воздухе, и мой клинок разрубил пустой табурет. «Кирелл!» — крикнула, отскочившая в сторону Салэм. «Не мешайся под ногами, женщина!» — прорычал Чангер, обхватывая меня сзади за шею. «Давай!» — услышал я его шепот. «Покажи, на что ты способен, Кирелл чертополох!» Я не заставил просить себя дважды. Удар локтем буквально отшвырнул крепкое тело демона, и на этот раз он не успел исчезнуть. Прокатившись кубарем по земле, Ченгер резко подхватился на ноги и, разведя руками, с отросшими черными когтями оскалился. «И это все, на что ты способен?» — брызжа слюной зарычал он, тут же рванув на меня. Меч остался вонзенным в утоптанную почву. Я же просто вытянул руку, хватая демона за шею и поднимая над землей без каких-либо усилий. Ченгер стал бить когтями по костяной броне, высекая искры, но даже царапины не оставил. Он становился все меньше, а я, наоборот, рос вширь и вверх, будто увеличиваясь в размерах на добрые полметра. Новая длина рук не позволяла противнику дотянуться до меня, и демон высунул язык, стараясь вдохнуть хоть немного воздуха. Странно, не знал, что ему нужно дышать. Знай. «Свое место!» Слова выходили из моего рта со скрипом. Звучало так противно, будто кто-то вилкой водит по тарелке. Я осознавал это как факт, но не испытывал никаких неудобств. Эта мысль немного отрезвила, и я чуть разжал пальцы. Ченгер улыбнулся и, ухватившись за удерживающую его в воздухе руку, вывернулся из захвата, кубарем откатившись в сторону, Он снова подскочил на ноги и принял ту же стойку, что и до этого. — Демоны злобы растут и крепнут тем больше, — заговорил он сиплым голосом, — чем сильнее их ненависть. Почувствуй эту мощь, Кирал. Сегодня ты получил одного из семерых высших демонов. Его сила — твоя сила, его плоть — твоя плоть. Я не двигался с места, рассматривая необычайно напряженную некроманку. Искоренительница явно не слишком понимала, что тут происходит, и хотя руку с копьем опустила, но заклинание не развеивало. Я даже и не помню, когда Салэм была такой собранной и серьезной. Но я не чувствовал привычного холода, который исходил от моей подруги всякий раз, когда она создавала свое копье. Похоже, призывая сущность демона злобы, я становлюсь менее восприимчивым к чужому колдовству. Кирелл. Не слишком уверенно обратилась она, нервно сжимая древка. «Я!» И, выдохнув ответ, я будто выпустил всю злость, подпитывавшую демоническую сущность. Я слегка пошатнулся, став привычного роста, но устоял на ногах. Костяной доспех просто растворился в воздухе, как исчезает Чингер, пользуясь своей способностью прыгать между слоями реальности. Зазвенел упавший на землю меч, и я обернулся на звук. Густов стоял бледный и с трудом держал себя в руках, хотя и видел, насколько сильно он испуган. Все в порядке, кивнул ему я, после чего слегка улыбнулся, но, полагаю, на сегодня урок окончен. Стражник торопливо закивал, и не тере... Стражник торопливо закивал и, не тратя время на упавшее оружие, быстрым шагом ушел в поместье. Да уж, простым людям такого видеть не стоит. Уж на что крепкие нервы Густова. а вон как его трясло от ужаса. Не зря, ой, не зря темных магов бояться как огня. Мы же любого можем до непроходимой икоты довести одним своим видом. Хотя, конечно, современная демонология исключает такие возможности. Там все безопасно и измерено, и отлажено. Подобными способностями могут похвастаться только другие одержимые. Я же практически принял в себя демона. на минуту став его воплощением в реальности. «Так, теперь объясните мне, что это было», — потребовал Салэм, наконец развеивая атакующее заклинание. Я кивнул, предлагая подруге присесть, и с удивлением обнаружил, что язык все еще слегка пощипывает. Мое перевоплощение никак не помогло от такой мелкой раны. А жаль, я уже понадеялся... что смогу вот так, чередуя человеческий и демонический облик, залечивать повреждения. — Пожалуй, будет лучше, если объяснять буду я, — предложил Ченгер с довольным видом, потирая ладони. — Давайте не здесь, — покачала головой, кивая в сторону поместья. — Расскажешь в кабинете, там нас точно никто не подслушает. Салым кивнула, но первой не пошла, да и близко ко мне не приближалась, соблюдая дистанцию. Это что же, она теперь меня будет бояться? Впрочем, тут бы у любого здравомыслящего человека возникли сомнения, так что обижаться на искоренительницу нечего. Сам дурак, нужно же головой думать, прежде чем тянуть силу откуда ни попадя. А ведь Мархана предупреждала, нечего заигрывать с тем, что не можешь контролировать. Вот вырвался бы я в демонический слой, и сожрали меня там. Чтобы здесь произошло? целым пришлось бы добавить еще одну зарубку за убийство, утратившего контроль над даром темного. До кабинета мы шли в полном молчании. По было достаточно тихо, хотя я слышал где-то неразборчивое бормотание. Показалось, что это Густов, но выяснять я пока не стал. Нужно дать стражнику время, чтобы отошел, а потом уже все обсудим по-человечески». Поднявшись на второй этаж, я довел демона и некроманку до двери в святая святых чернотопья, потянув за ручку, открыл проход и первым прошел внутрь. Чунгер сразу же плюхнулся в хозяйское кресло, а Салем, плотно прикрыв за собой тяжелую дверь, встала возле нее, по-прежнему не спеша приближаться. «Итак, я жду объяснений», — заявила она, сложив руки на груди. Демон развел руками и улыбнулся. закидывая ноги на столешницу. Я скривился и ударил его по бедру тылом ладони. Ченгер недовольно потер ушибленное место, хотя боли наверняка даже не почувствовал. Лапы со стола потребовал я, и тот послушно сел ровно. «Да, ваша милость!» — выпучив глаза и усмехаясь, он отвесил мне поклон, ударившись лбом о край стола. «Хватит придуриваться, я жду ответов». Напомнила о себе раздраженным тоном Салем, хотя поведение демона немного смягчило ее голос. Я вообще заметил, что Чингер любит разрядить обстановку каким-нибудь кривлянием. Из него вышел бы неплохой шут, если только не забывать вовремя подкармливать чужими мучениями в пыточной. — Все очень просто, дорогая Салем. Приняв относительно серьезный вид, развел руками демон. — Заключив со мной договор, как ты знаешь, Кирелл стал одержимым. Между нашими сущностями появилась связь, которая позволяет мне существовать в вашей реальности. В доказательство своей материальности он подвинул черненицу. — Это мне понятно, — хмыкнула искоренительница. — Но как он превратился в демона? Ченгер улыбнулся. — Та же связь, дорогая, Салэм, — произнес он. Как я могу существовать одновременно в двух мирах, так и Кирелл может быть и здесь, он ткнул когтем в пол, и там. Но если я использую эту возможность, чтобы сожрать чью-либо душонку, насладиться хорошим вином или теплом женской ласки, то наш с тобой любимый демонолог способен отдалживать способности демонов, которые обитают в моем родном слое бытия». Некроманка помолчала, обдумывая его слова. — Это опасно? Демон оскалился в ответ. — Вы не зря так боитесь темной магии, дорогая Салэм, — заявил он, демонстрируя полный рот острых зубов. — Где есть выход, там есть вход. И Кирел, чем чаще будет прибегать к этим одолженным способностям демонов, тем более высших, тем выше риск, что однажды такой демон решит остаться здесь. Я отошел к шкафу с бумагами, осмотрев полки, и протер поверхность пальцем. О том, что конкретно случилось, я уже догадался. Все-таки не зря штудировал все эти учебники, дневники и заметки. «Но ты ведь уже занял место в его душе», — тряхнув головой, уточнила Салэм. разве может в одном человеке быть одновременно несколько демонов чингер ухмыльнулся милая ты меня разочаровываешь неужели в вашем ордене уже забыли историю герхарда многоликого даже я удивился услышав такое странное прозвище в отличие от цел мне доступ к библиотекам маркейна закрыт так что вполне естественно что об одержимых я знал не так чтобы много но Орден наверняка хранил гораздо больше информации. «И чем же он заслужил такое имя?» — спросил я, оборачиваясь к демону. Чингир пожал плечами. «Это был интересный опыт. Как-то раз один не слишком умный чернокнижник решил испытать на себе всю мощь нашей демонической сущности. Насколько я помню, он собрал в себе одновременно семьдесят два высших демона». каждый из которых наделил его своими возможностями. Естественно, периодически это создавало проблемы. В частности, Герхард довольно быстро сошел с ума, слушая одновременно столько разных голосов, каждый из тех, кто оказался в нем, требовал кормежки, и происходило это безостановочно. И что, в итоге он получил ту силу, которую искал? спросила СЛМ, поглядывая на меня со странным выражением на лице. Четгер кивнул. Получил. Ровно на один час. За это время он в одиночку сдерживал порыв твари из Каценауги, перебив несколько тысяч монстров. Он сделал небольшую паузу, а затем закончил свою речь. После этого от чернокнижника уже ничего не осталось. Сила демонов испепелила его, не оставив и частицы. — Так что да, дорогая Салем, связываться с демонами смертельно опасно. И чем больше демонов крутится вокруг мага, тем большей угрозе он себя подвергает. Кирилл воскликнула девушка, но теперь ее голос был полон сочувствия. Она переживала обо мне, так что я улыбнулся. — Я обещаю тебе, я буду осторожен.